Последний герой. Недоучившийся студент Московского авиационного института Сергей Крамаренко начал воевать в сорок втором. На Великой Отечественной одержал до трех личных и около десяти групповых побед, награжден орденом Красного Знамени. Был сбит, попал в плен, но уже через неделю освобожден советскими войсками. Был ведомым у Куманичкина, Кжедуба тоже знал ещё по Великой Отечественной. После войны освоил реактивные Як-15 и Миг-15. В Китае служил в 324-й дивизии Кжедуба на аэродроме Аньдун. За 10 месяцев совершил 104 вылета, провёл 42 воздушных боя, одержал 13 личных побед. Входит в пятёрку лучших советских ассов Корейской войны. В основном жертвами Кроморенко становились истребители F-86. Кроме того, он сбил 2 F-80 и 2 австралийских Глостеров Метеора, реактивных истребителей британской конструкции. Ещё один метеор, в одиночку уходивший в освоесе и не видевший его МиГ, Сергей Макарович пожалел. Это был уже не противник, а прекрасная мишень. Самолет, освещённый солнцем, был очень красив, и я подумал, что в нём сидит молодой, сильный парень, случайно оказавшийся здесь, за тысячи километров от своей Австралии. Это пробудило у меня жалость. Пусть вернётся на свой аэродром и расскажет о судьбе своих остальных товарищей, пытавшихся уничтожить корейский город, чьи самолёты догорали на сопках возле этого города. Кроморенко вспоминал Нашим командованием было принято решение не маскировать защитной окраской наши истребители, а, как ни странно, сделать их более заметными. Фюзеляж и крылья МиГа изготавливались из серебристого алюминия и были видны на десятки километров. Американские лётчики своевременно замечали появление наших самолётов и поспешно уходили за береговую черту. Позже Миги начнут камуфлировать, да и ситуация станет сложнее. Что до американцев, то они разрисовывали свои машины кто во что горазд, украшали картинками и надписями. Акули и пасти, мода на них со временем прошла. Будто бы при вынужденной посадке даже на территории, контролируемой силами ООН, агрессивный вид самолёта вызывал недружественные чувства местного населения. Черепа и кости, голова индейца, цветок, имя любимый, название бейсбольной команды. Облако, шагающее на стройных женских ногах. Редкий Сейбор не имел собственного имени. Миднайт Синер, Мисс Беавинг, Pretty Mary and the J S, El Diablo, Paul's Meek Killer, New York Fireball, Four Kings and a Queen, Dulce Devil, Angel in Disguise, Paper Tiger, The Pirate, Rosemary, Darling Doty. bowl them over, hailstorm и так далее. Оставим их здесь без перевода, в оригинале. Сравнивая отечественную и корейскую, Кроморенко говорил, что немцы были соперниками более серьёзными. Немцев я на войне ненавидел. Они много горя принесли нашему народу. А к американцам у меня лично злобы и ненависти не было никакой. Их послали воевать, и нас послали воевать. Каждый выполнял свой долг солдата. В октябре 51 -го года гвардии капитана Краморенко удостоили звания героя Советского Союза. Следующий год он встречал на фронте. Нам были присланы новогодние подарки от корейского командования 10 небольших хорошо откормленных собачек. Оказывается, в Корее это изысканное блюдо Наше командование поблагодарило корейцев, но подарки передало корейским лётчикам. 17 января 52 года Кроморенко сбили. Он покинул повреждённый МиГ. Катапультирование отнюдь не всегда означало спасение. В числе погибших советских лётчиков есть и такие, кто был расстрелян американскими охотниками в воздухе на парашюте. Так, двадцать девятого июня пятьдесят третьего года за какой то месяц до конца войны первый лейтенант Генри Баттлман убил Ивана Горбунова на Великой Отечественной, одержавшего двадцать четыре личных победы, а в Корее, сбившего два сейбра. Тридцати восьмилетний подполковник, единственный герой Советского Союза, погибший в Корее. Борис Обакумов вспоминал, как после раскрытия парашута на него заходила в атаку пара сейбров. Не рассчитали, не хватило им манёвра. Мой купол парашюта остался внутри их радиуса разворота. Смешно сейчас вспоминать, но я тогда схватился за пистолет, чтобы принять бой. Приходилось прыгать за тяжкой. Как писал Лев Колесников над Кореей плакали все правила и рекорды парашютных прыжков. Были случаи, когда заклинивало фонарик кабины, лётчики катапультировались прямо сквозь остекление, благо бронезаголовник, торчащий выше головы, вышибал в стекло. Известны случаи гибели советских лётчиков от огня северокорейских зенитчиков, особенно на начальном этапе боевых действий. Пепеляев вспоминал, что катапультировавшиеся лётчики нередко подвергались побоям со стороны корейских и китайских солдат. Летали без документов, их принимали за американцев. Всех их нещадно били. Прошло немного времени, и наши сообразительные ребята стали цеплять на лётные куртки значки с изображением Мао Цзэдуна и Ким Ир Сена. Серафим Суботин, сбитый после столкновения, интерпретированного как таран, вспоминал На землю отстегнул парашют, спрятал и камнями замаскировал. Слышу голоса, пополз на встречу, вижу китайцы. Говорю я советский летчик. И вдруг один бьет меня прикладом в нос. У меня на куртке висел значок с изображением Мао Цзэдуна и Сталина. Показываю, мол, товарищ, я свой. Увидев значок, китайцы подобрались и заулыбались. Иван Орешков, хакас по национальности, был покалечен при вынужденной посадке. Первое время не мог говорить. И китайцы, приняв его за соотечественника, отправили в свой госпиталь. Командованию стоило большого труда разыскать его и вернуть. Первого июня пятьдесят первого года гвардии старший лейтенант Евгений Стельмах, участник Великой Отечественной, сбил бомбардировщик БД двадцать девять. Был сбит сам, выпрыгнул. Георгий Лобов. Набеду всё произошло в районе, где действовали диверсионные группы противника. Бандиты трижды ранили снижавшегося на парашюте советского лётчика. Истекавший кровью в стельмах, приземлившись, вступил в свой последний неравный бой. Оказавшееся неподалёку подразделение китайских добровольцев пробилось к месту трагедии, но было уже поздно. Расстреляв имевшиеся у него две обоймы патронов, Евгений последнюю пулю оставил для себя. Посмертно в стельмах уprisвоили героя. Когда Кроморенко спускался с парашютом, американский F-86 пытался расстрелять беззащитного лётчика. Кроморенко даже инстинктивно поджал ноги в виде приближающейся снизу пулемётной трассы. Спасло его облако. Парашютист в нём скрылся, сейбру летел. На земле пилот увидел корейский крестьянин, угрожающе поднял вилы. Крамаренко начал громко повторять: Ким Ир Сен Хо, Сталин Хо, Пхеньян Хо, Москва Хо, то есть хорошо. Корицы поняли, что перед ними товарищ угостили острый капустой кимчи, дали рисовой водки, а утром пришла машина из части. После Кореи в качестве старшего летчика-инспектора службы безопасности полетов Сергей Крамаренко дважды выезжал в длительные секретные командировки: в семьдесятом-семьдесят первом годах в Ирак, в семьдесят третьем-семьдесят пятом в Алжир. С восемьдесят первого года в запасе. Трижды по приглашению Кима Р сена ездил уже в мирную КНДР. Главным итогом воздушных схваток в Корее Краморенко считал спасение человечества от атомной войны. B-29 был стратегическим бомбардировщиком, то есть носителем атомных бомб. Эти бомбардировщики должны были поразить атомными бомбами крупные города Советского Союза. Теперь же оказалось, что эти огромные самолёты беззащитны перед реактивными истребителями. Мы стали презрительно называть летающие крепости летающими сараями, так легко и хорошо они горели. Советские лётчики, воевавшие в Корее, надолго отодвинули угрозу третьей мировой, угрозу атомной войны. Наши лётчики разгромили стратегическую авиацию США, показав, что B-29 лучше не соваться на территорию СССР. О том же пишет Бодрехин. Впечатленное успехами советской авиации правительство Трумана так и не решилось атаковать СССР с воздуха, а ведь такое нападение в рамках превентивной войны было предусмотрено планом «Дропшот», утвержденным в сорок девятом году. Американцы намеревались нанести удар по семидесяти трем советским городам тремястами атомными бомбами. Видел потрясающую фотографию. Кто-то снял и выложил в соцсеть 2018 год. Крамаренко в московском метро. Сухой, прямой старик в генеральском мундире, с тенью и звездой героя, один из лучших реактивных асов в истории, сидит и смотрит перед собой. Именно Крамаренко стал последним героем той войны. Он ушёл из жизни 21 мая 20 года. В возрасте девяносто семь лет.